— А что он? — хрипло сказал Ершов. — Как что? — Конечно, сдохли все четверо. Утром по телефону спрашивали, что с мертвецами делать. Я сказал, что вы велели на мельницах оставить. Пускай вороны поклюют, а казаки посмотрят. Андрей Андреевич закурил. Цыкунова мальчишку расстреляли. А девчонок, что транспорт возили, я приказал отдать на ночь красноармейцам. Досталось обеим здорово. Подохли обе. Этих я закопать велел. Товарищ Захар рассказывал, от девчонок, можно сказать, одни клочья остались. Так товарищи затрепали. Ну да ладно, одевайтесь и за работу. Ершов натянул сапоги со шпорами, надел поверх белья шинель и потянулся. Скучно мне доска. Вот я вас развлеку. Сейчас подпишем приговорчик, а в шесть часов вечера я приказал за церковью их в расход вывести. Сами себе и ямы выруют. Сегодня пустячок, всего восемнадцать человек. Андрей Андреевич придвинул к столу табурет, и, когда Иршов сел на него, положил перед ним лист со списком фамилий. Первым. Стояло имя отца Ершова — Агей Ефимович Ершов. За контрреволюцию и участие в мятеже против советской власти в мае 1918 года вот здесь пишите к расстрелу, — сказал Андрей Андреевич, холодным пальцем с розовым ногтем указывая на графу. «Не могу», — прошептал Ершов. «Что?» Сделал вид, что не понимает Андрей Андреевич. Если бы Ершов сейчас поднял голову на Андрей Андреевич, он не узнал бы его. Лицо его стало неподвижным, а глаза сквозь стекла очков горели злорадным блеском. Андрей Андреевич испытывал то самое чувство, которое испытывал он прежде в Петербурге белыми ночами, когда дурманил его страшный запах, не имевший определения. Тянулись кругом смутные тени и вспыхивали зеленоватые огни. Все в нем напряглось, и он сознавал, что он владеет теперь волей Ершова, и тот сделает все, что он не пожелает. Это... «Мой отец», — сказал Иршов, — «вот как! ну Тем лучше, тем лучше. Мы напишем о вашем поступке вовцык, и вас поставят в пример всей рабочей крестьянской армии. Вчера дед, сегодня отец. Пусть видят все, как настоящие коммунисты с корнем вырывают предрассудки и расправляются с виновниками народных бедствий, не считаясь ни родством, ни свойством». — Я не подпишу. — Нет, вы подпишите. Ершов опустил голову и стал читать дальше. — Учитель Краснопольский. За явную контрреволюцию и вооруженную борьбу против советской власти... Краснопольского и моего отца я прошу освободить и отпустить на волю. Товарищ Ершов, вы благодарите судьбу, что здесь я а не Гольдфорб или Ржешовский. Советская власть при одном подозрении в таких мыслях может вас расстрелять. Или вы, или они. Нет, больше того, тут выбора нет. Или они, или вы, и они. Сознайтесь, что это глупо. Ершов молчал. Доказано. Слышите? Доказано, что все эти люди по призыву старика Мануила явились на хутор Кошкин и сражались с верными нам солдатами. Доказано, что учитель Краснопольский был ярым врагом советской власти и вел пропаганду, защищая помещиков, попов и капиталистов. «Не могу. Я чувствую, они невинны. Но это все равно». Они приговорены к смерти, и вы подпишете этот лист, и вы будете сами присутствовать на казни, а не то. Что? А не то. Андрей Андреевич нагнулся к уху Ершова. — А не то я скажу, что вы носите на груди золотые часы с портретом царя и с царским гербом, — прошептал он. — Я скажу, что вы не донесли на дочь вахместру солдату, открыто держащую на стене в своей квартире портреты Николая, Александра и Романовых? Поверьте, я так сделаю, что там и пулеметы найдут. Не могу я. Пусть кто другой, не я, трус. Все равно, товарищ Ершов, Или вы сейчас подпишете приговор, или я найду и для вас ветряную мельницу, поняли?» Ершов поднял глаза на Андрея Андреевича и снова опустил их. Он сжался, съежился, вздохнул, взял перо и быстро написал вдоль всей графы к расстрелу «Ершов». Он упал лицом на руки и закрыл глаза. Сзади хлопнула закрываемая дверь. Ершов очнулся от того, что услыхал крик «Возню» и «Брань» в сенях и на крыльце. Кричала какая-то женщина, и ее надрывный голос показался Ершову странно знакомым. Он вслушался. «Пустите меня, родные, да главного! Главный то сын мой!» Он, поди, не знает. Отца его на смерть забрали. Митенька, родной, выслушай мать свою горемычную. Голоса вдруг оборвались и стихли. Что-то мягко шмякнулось о деревянные ступеньки. Иршов опять опустил голову на руки и закрыл глаза. Так он сидел долго... Ему казалось несколько часов. Потом он встал и прислушался. Было тихо в хате. На дворе с крыши падала звонкая копель. Ветер порывами пролетал по улице и крепко напирал на стекла. И Ершов подошел к окну. На снегу посредине площади стояла на коленях женщина. Она упорно смотрела на окно его хаты. Черный сбившийся на сторону платок, закрывал ее волосы. Из-под платка глядело худое белое лицо с тонким и прямым носом. Сухие бледные губы были сжаты. Она то протягивала руки как окну, то крестилась, то замирала неподвижно. «Матушка!» — хотел крикнуть Ершов. «И не мог». Он взялся за сердце и отвернулся. Потом бросился в сени и крикнул, товарищи, прогоните эту женщину! Вбежав назад в комнату, он бросился ничком на постель. Прошло около часу. Наконец Ершов встал и, осторожно, точно крадучись, подошел к окну. Недвижная женская фигура на коленях по-прежнему чернела на снегу. Иршов опять вышел в сени, где сидели его ординарцы. «Товарищи, я же приказал убрать эту женщину!» «Мы убирали. Да она все назад лезет. А что с ней поделать?» Грубо ответил красноармеец, сидевший на лавке. «Чтобы духу ее не было!» Хрипло выкрикнул Ершов. «Поняли — Поняли? Вернувшись назад, он снова бросился на постель. Мертвое-то мало ему горло. Ах, не думать! Только бы не думать ни о чем! Все существо Ершова охватило страстное, томительное истома, не то сон, не то явь. Перед ним, колыхаясь, поплыли человеческие лица. Вот... Выделилось одно такое знакомое. Это вахмистр Солдатов нагнулся над постелью. Ельшов уткнул голову в подушку. Но он видел. Все так же видел какими-то другими внутренними глазами рослую фигуру вахмистра его шинель с рядом золотых и серебряных шевронов, его голову без фуражки, И рыжий и растрепный волос. По ним текла кровь и еще что-то белое, густое. Ершов сделал мучительное усилие, и Вахместр исчез. Под грудью Ершова тикали мерно часы с императорским гербом и царским портретом. Ершов вслушался в их стук. И до него, словно до нюанса, издали негромкий, четкий голос государя. Где учились музыки? И в мыслях его встал учитель Краснопольский. Благослови, души моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое его, благословен еси, Господи. Сейчас Краснопольский тут, в слободе, совсем рядом, под крепким караулом, ожидает смерть. Если прийти к нему и сказать, вы свободны, вы не враг народа, а его верный защитник, вы с Богом, а не с дьяволом. И опять как много раз встал перед ним его старый назойливый сон, когда по скользким и вонючим трубам летит он куда-то вниз в зловонную яму, и казалось Ершову, что он уже там, на дне, И с этого дна больше не выплыть никогда. Снова мучительной болью отдался в груди мерный стук часов, и сам государь убит, и императрица с царевнами, и мальчик-наследник. Всех прикончили. Кто прикончил? Жиды прикончили. Нет... Не одни жиды. И на нас, и на мне их кровь. А зачем это нужно? Говорят, за тем, чтобы лучше жилось русскому народу. Вчера красноармеец-ординарец сказал Ершову, «Ну, «Без царя-то оно верно. Куды свободней живется, а только бедно оченно». И скучно как-то. А часы все тикали под грунью. Пуглевая мысль закопошилась внутри Юршова. За эти часы к стенке можно попасть очень просто. Может, лучше бросить их куда в яму, чтобы не нашли? Иршов стиснул часы рукой, чтобы не слышать их звука, но тикали часы, и в стуке их звучал голос Муси-солдатовой «Вон, вон, вон!» Иршову показалось, что он теряет сознание. Арестант. Прозвучало в воздухе. Иршов ясно услышал это слово. Подле кровати стоял дед Мануил. Ешов не видел его, но он ясно знал, какой он. растрепано, пощипана седая борода, клочьями висит, кровью налито лицо.